Пятьсот седьмое. Гуру. Правильно. Решение всего, владык. К ним и надо стремиться. Людские решения без помощи высшей уже не помогут, ведь речь идет о спасении планеты. Личное неблагополучие и болезнь — лишь отражение общего. Человек — часть мира, и он разделяет судьбу Земли, если бы поняли люди, где искать выход и спасение.